Глава семнадцатая. Когда-нибудь мы должны впервые поругаться, но я не думала, что это произойдёт так скоро, да ещё и из-за Лёни. Я совсем забыла про Арину и про их с Ёваном свободные отношения. Мне просто было хорошо. А когда тебе хорошо, хочется наслаждаться моментом, не ожидая от жизни подвоха. Домой я вернулась сама не своя, сорвалась на маму, Закрылась в своей комнате и проплакала весь вечер. За окном было темно, и мне в унисон рыдал дождь. Я набрала номер отца, зная, что из-за разных часовых поясов у него сейчас раннее утро, и он наверняка ещё спит. «Что случилось?» — переполошился отец. «Папа, мне нужна помощь юристов», — выпалила я, шмыгнув распухшим после слёз носом. «Сама я никого не знаю, поэтому ты должен мне помочь!» Отец на том конце провода громко задышал. «Маша, что ты натворила?» — строго спросил он. «Ничего», — отозвалась я глухо. «В том-то и дело, что ничего, папочка. Я не знаю, чем это заслужило. Просто наивная дура, понимаешь?» Я вкратце рассказала, что меня донимает один сумасшедший. Отец серьёзно забеспокоился. «Может, тебе нанять охрану?» — обеспокоенно спросил он. Я замялась. Такая мысль как-то приходила ко мне в голову, но я не чувствовала, что Лёня на самом деле хочет причинить мне физическую боль. Ему нравилось изводить меня морально. «Вообще-то у меня есть человек, который может быть всегда рядом», — ответила я. При этом, конечно, имела в виду Йована, но мысль о его свидании с Ариной всё омрачала и я скорее больше волнуюсь за своих сопровождающих. Понял. Кратко отозвался отец. «Маруся, я договорюсь с работой и возьму билеты на ближайшие выходные». Положив трубку, я перевела дух. Всё не так уж страшно. Поначалу я думала, что отец накинется на меня так же, как и друзья, из-за того, что я слишком долго скрывала от него происходящее. Но папа предпочёл действовать, а не говорить. Вполне возможно, в будущем меня всё-таки ждала взгучка. Ещё в детстве я ему клятвенно обещала, что буду рассказывать о своих обидчиках, но это было в школе. Я и подумать не могла, что вляпаюсь в такую ситуацию. Йован звонил несколько раз и оставлял сообщение, чтобы я взяла трубку. Я игнорировала его звонки, обуреваемые обидой. Почему, увидев меня с Лёней, он не выскочил на улицу? Он мог догнать и всё сразу объяснить. Но вместо этого остался в кафе со своей Ариной. Я накручивала себя всё сильнее, снова рыдала и слушала плейлист Йована. Даже не помню, как уснула. Просто в какой-то момент отрубилась от накопившейся усталости. на утро ушла в универ, не проранив ни слова. Мама о чём-то спрашивала, но я была так зла, что игнорировала её вопросы. От Йована снова был пропущенный звонок. Я втайне надеялась, что он поджидает меня у подъезда, чтобы извиниться, но во дворе его не было. Тогда я надела наушники и направилась к метро. Над городом нависла мрачная синяя туча. Йован всё-таки встретил меня, когда я собиралась перейти дорогу к универу. Я, погружённая в свои невесёлые мысли, уже и думать забыла о том, что он может меня выловить. Я сняла наушники и посмотрела в его синие глаза. «Почему ты не берёшь трубку?» Вместо приветствия спросил Йован. Я сначала неопределённо пожала плечами, а потом грустно усмехнулась. «Ты правда не понимаешь, почему я могу на тебя злиться?» «Понимаю», — ответил Йован. «Но мы могли бы об этом сразу поговорить, и тогда бы тебе не пришлось злиться на меня так долго». «Разве?» — усомнилась я. «Лучше поговорим об этом, когда я не буду так на тебя зла. А пока мне надо идти. Я на первую пару опаздываю». Йован не давал мне пройти, и я уперлась руками в его грудь. «Пусти!» — потребовала я. «Прожить ещё минимум три пары, зная, что ты обижаешься на меня, я не смогу». «Не нужно было звать на свидание свою Арину». «Ты серьёзно думаешь, что это свидание?» «По крайней мере, очень похоже». Съязвила я, а затем взмолилась. да я пройду». Йован не двинулся с места. А когда я попыталась его обойти, просто сгреб в объятия. Маша, она мне прохода не даёт. Я думал в последний раз выяснить с ней отношения. Честное слово. Забронировав столик на двоих в кафе? Очень романтично. Мы встретились на её территории. Да, это мой косяк, что я не предупредил тебя. Но я знал, что ты разозлишься. «Прости, я не хотел чтобы ты расстраивалась. Пообещай, пожалуйста, что между нами никогда не будет секретов», — негромко попросила я. С неба начал накрапывать дождь. «Обещаю», — сказал Йован и поцеловал меня в макушку. Затем взял за руку и повёл в сторону метро. «А как же моя первая пара?» Вяло запротестовала я. «На учёбу сегодня идти не хотелось. Дождь разошёлся» тяжелые свинцовые тучи давили на прохожих. Казалось, что с неба вот-вот обрушится настоящий ураган. К станции мы уже практически бежали, спасаясь от непогоды. В вестибюле запах метро смешался с запахом дождя. Час пик, толпы, мокрые зонты, турникеты. На переполненном эскалаторе Йован крепко меня обнял, а я уткнулась носом ему в грудь. После дождя его парфюм раскрылся совсем по-другому, и этот запах сводил с ума. Я, не выдержав, вытянулась и поцеловала Йована в шею. Гарбич поёжился от щекотки и негромко рассмеялся. Проезжающая на соседнем эскалаторе старушка посмотрела на нас с явным неодобрением, но мне было плевать. На нашей ветке народу оказалось не так много, С грохотом подъехал поезд, и мы вошли в старый полупустой вагон. Я даже не спрашивала у Йована, куда мы едем. Сели все так же, держась за руки. Напротив сидели две девушки, которые тут же уставились на Йована. Я даже решила, что они его знакомые. Но, судя по тому, что он никак на них не отреагировал, видели они Гарбича впервые. Уже по традиции... Йован поделился со мной одним наушником. Я прослушала половину песни и отдала ему второй. Тогда Йован, пожав плечами, нацепил оба наушника и, откинув голову, закрыл глаза. Я рассматривала его красивый профиль и выпирающий кадык. На остановках слышала, как в наушниках грохочет музыка. А девушки продолжали кидать на Йована изучающие взгляды. Наши переплетённые пальцы они игнорировали, будто меня рядом с ним не было. Они переговаривались и негромко смеялись, чем выводили меня из себя. Йован снял наушники и посмотрел на одну из них. Таким же долгим изучающим взглядом, каким пялились на него. Между ними явно установился зрительный контакт. И это мне страшно не понравилось. Ещё свежи воспоминания о вчерашнем дне когда я выплакала все слезы от обиды и ревности. И пусть я сказала Йовану, что больше не сержусь, это совсем не так. Я молча поднялась с места и подошла к дверям. Йован тут же последовал за мной. Встал сзади и проговорил на ухо. Я думал, мы заскочим в кофешоп. Нет настроения. сухо бросила я. Поезд остановился, двери распахнулись, И я первый шагнула на платформу. Мы шли наперекор толпе к эскалатору. Я встала на ступень выше, и, чтобы успокоиться, начала рассматривать фонари. «Маша, в чём дело?» — развернул меня Йован. «Ты мог бы остаться и поехать с ней дальше», — сказала я сердито, сама не веря своей истеричной интонации. Я никогда не считала себя ревнивой, разве что с матерью у нас шла вечная борьба за внимание отца, Но когда дело касалось парней, мне было абсолютно всё равно. А тут меня словно подменили. Перед глазами так и стояла сцена в кафе. Арина гладит по щеке Йована. Я видела, как ты на неё пялился. Продолжила я уже чуть тише, но всё равно не отступала. Это длилось пару секунд, — возразил Йован. Которые показались мне вечностью. Я чувствовала, что на меня пялится. Продолжил Йован. Мне стало интересно. «Ну и как они тебе?» «Маша, не сходи с ума». Наклонившись ко мне, негромко проговорил Йован. и огляделся по сторонам, будто кому-то есть до нас дело. Из-за этого я почувствовала себя истеричкой и разозлилась ещё больше. В эту осень нервы конкретно сдавали. «А что? Взяли бы их себе в компанию. Что там у вас было с Ариной?» «Полиамория?» «Господи, Маша, ты ненормальная!» Всё-таки вышел из себя Йован. Эскалатор полз слишком долго, а наша ссора была в самом разгаре. «Мой косяк, я не предупредил тебя о встрече с Ариной, потому что не хотела расстраивать. Она с самого первого дня нашего расставания хочет меня вернуть и идёт на крайние меры. Ты не думала, что они с твоим Люней могли всё подстроить?» Вообще-то это вполне в духе Лёни, но соглашаться с Йованом мне сейчас не хотелось. «Лёня не мой», — отрезала я. «И Арина не моя». Я первой шагнула с эскалатора и гордо направилась к выходу. Йован меня обогнал, открыл тяжёлую стеклянную дверь и, придержав её, пропустил вперёд. На улице творился настоящий апокалипсис. Снег вперемешку с дождём валил стеной. Ты даже во время ссоры остаёшься галантным и воспитанным занудой, проворчала я. Бесишь. Я вон схватил меня за плечи и, глядя в глаза, быстро заговорил. Маша, во-первых, ты понятия не имеешь, сколько боли мне причинила Арина. Я не хочу говорить о том, что случилось между нами, потому что это в прошлом. Но поверь, я бы ни за что не хотел снова сойти с ней. Во-вторых, Ты понятия не имеешь, как я к тебе всегда относился. Может, ты была моей первой любовью. Ты же говорил, что принял меня за мальчика. Подделай я. Бесишь сейчас только ты. Резко отреагировал Йован. Мы смотрели друг другу в глаза, и в нашей лица летел крупный снег. Йован обнял меня за талию и порывисто, с силой поцеловал, а затем проговорил. Если ты мне не доверяешь, о каких отношениях может идти речь? Я так сильно обожглась в последний раз, что до сих пор расплачивалась. Мне нужно немного побыть одной и подумать. Негромко сказала я. Йован пожал плечами и выпустил меня из объятий. Как разберёшься в себе, звони. Сухо бросил он напоследок. Я для себя уже давно всё понял и сделал выбор. Йован зашагал по шумному проспекту, и вскоре его фигура растворилась в густом снегопаде. Резко ударили морозы. Температура стабильно оставалась минусовой, и я окончательно перебралась в зимний пуховик. С утра ходила на учёбу, после обеда возвращалась домой. С Йованом мы не общались. Я чувствовала себя полной дурой после ссоры в метро, Не решалась ему первой написать Он тоже явно был обижен, хотя в нашу последнюю встречу дал понять, что ждёт моего звонка. Я страшно запуталась и устала от самой себя. Хорошо, что Лёня после истории с Кольцом окончательно от меня отстал. Иногда я вспоминала о нём и думала, что, возможно, он переключился на другую жертву, как на меня после Ольги. И мне было искренне жаль его новую пассию. Но я тут же гнала от себя эти мысли, боясь, что если вспомню о Лёне, он снова появится в моей жизни. Отец, несмотря на обещание приехать, не смог договориться с руководством, но дал контакт проверенного юриста. После разговора с папой я долго гипнотизировала листок с переписанным номером, но так и не позвонила по нему. пропала Лёня, пропала и необходимость в консультации но я решила, что если он снова объявится, обязательно позвоню. В выходной Лика и Слава уехали на горнолыжку, звали и меня с собой, но я решила им не мешать, зато к нам приехала бабушка. Мы договаривались, что она приедет в выходные к возвращению отца, и мы отпразднуем его день рождения. Папа не вернулся, но мама всё равно позвала бабушку в гости. Между ними всегда ощущалась неловкость. Но, конечно, мама в открытую никогда не показывала своё недовольство. Приветливо улыбалась, готовила, вела себя учтиво. Но наши обеды скорее напоминали светские рауты, где встречались незнакомые друг другу люди. За столом мы и вежливо общались на отдалённые темы, ни разу не поговорив по душам. Вот и сегодня в присутствии бабушки — Мама была не в своей тарелке. Из вежливости задала несколько вопросов, словно по регламенту. Как здоровье, дом, быт. Потом разлила по чашкам чай, поставила на стол коробку с тортом и под предлогом работы нужно срочно выложить новый видеоролик. Вышла из кухни. Мы с бабушкой молча пили чай. Я вся в своих мыслях, бабушка в своих. За окном разыгрывалась снежная буря. «Маша, скажи честно», — вдруг начала бабушка. Её голос был таким встревоженным, что я тут же почувствовала неладное. «У твоего папы другая женщина?» Я искренне удивилась. Да, отец практически постоянно в разъездах, но то, что он может стать предателем, у меня в голове не укладывалось. Какой бы ни была мама, но он очень сильно её любит. С чего ты это взяла? шёпотом спросила я. Всё-таки мама находилась в соседней комнате. Такая новость стала бы для неё ударом. Она, уверенная в своей уникальности и к тому же безусловно любящая моего отца, такого просто не пережила бы. Ты ничего не замечала? осторожно поинтересовалась бабушка тоже вполголоса. Я пожала плечами. Да вроде нет. Всё как обычно. Ну да, не приехал к этому уикенду, как обещал. Но он часто задерживается. Работы, правда, много. И всё-таки завелась у него одна. Неодобрительно покачала головой бабушка, сделав глоток чая. Какая-то Алиса. «Серьёзно?» — поразилась я. «Это он тебе сам сказал?» «Не сказал. Я просто подслушала. Мы ведь с ним в скайпе общаемся. Как ты меня научила?» так я как не позвоню. Она у него в квартире сидит. Ты сейчас не шутишь? Какие шутки? И, похоже, веселье у них через край. Я звоню, а он вечно. Алиса, сделай потише музыку. Я быстро заморгала, а потом рассмеялась. Бабушка удивлённо смотрела на меня. Бабуля, Алиса — это виртуальная помощница. Вот-вот, с помощницей и закрутил. Да нет же, это колонка. «Колонка?» Бабушка совсем растерялась. «Ну да, на ней можно музыку слушать». Бабушка только сердито махнула рукой. «У нас на колонке воду набирали». А затем тоже рассмеялась. Чай мы допивали уже в приподнятом настроении. Вдруг бабушка хлопнула себя ладонью по лбу. «Маруся, чуть не забыла. Тебе же записку передали». «Кто?» Насторожилась я. «Ну кто?» Не Клара Ивановна же. Ванечка тоже на даче не появлялся с тех пор, как ты уехала. У меня от дурного предчувствия даже тошнота подобралась к горлу. Но бабушка, не заметив моего состояния, как ни в чём не бывало продолжила. Остаётся другой твой кавалер, Леонид. Заявился ко мне с утра пораньше. Спросил, приезжаешь ли ты ещё на дачу. Я говорю, какая дача, уже не сезон. Ну, говорю, сегодня сама к ним поеду. Может, чего передать? Тогда он попросил клочок бумаги и карандаш. А куда я записку-то положила? Бабушка встала из-за стола и вышла в прихожую. Вернулась со свёрнутым в четверо листом бумаги. Вот, протянула мне бабушка послание от Лёни. Я, чувствуя, что ничего хорошего меня не ждёт, осторожно взяла листок. Читать решила в своей комнате, и, разумеется, не зря. Я прочитала записку, и руки у меня задрожали. В глубине души я знала, что рано или поздно этим закончится. Боялась даже думать, но это всё-таки случилось. Лёня пообещал сегодня же наложить на себя руки, если я не приеду и не поговорю с ним. Так вышло. Я надломлю. «Ты должна меня простить». Иначе произойдёт неизбежное. Я зачем-то перечитала эту записку несколько раз, будто могла таким образом изменить её содержание. Но ничего не менялось. Я сидела на широком подоконнике и смотрела, как за окном разыгрывалась вьюга. Тревога нарастала. Я не знала, блефует ли он, но тут же вспомнила порезанные руки Васе и наш с ней разговор о том, что они с Лёней, Встретились при похожих обстоятельствах. А что делать дальше, я не знала. В полиции меня снова пошлют куда подальше. Отца в городе нет. Бабушку пугать не хочется, а матери и подавно на всё плевать. Я услышала за стенкой её весёлый звонкий смех. Видимо, с кем-то разговаривала по телефону. Конечно, ехать туда одно безумие. А если не ехать? Он решится на это? С каким чувством я буду дальше жить? Проклятие. Выходило, что меня снова переиграли. Я вспомнила свой ночной кошмар, когда Лёня тянул ко мне руки и молила о помощи. В конце концов, я не выдержала и бросилась к шкафу. Начала поспешно одеваться, одной рукой придерживая телефон. Пыталась дозвониться до славы или лики, но тщетно. За городом сеть не ловила. Ещё и погодные условия ни к чёрту. Тогда я набрала Йову, но не зная, дома ли он, ведь мы в последнее время не общались. Конечно, я наткнулась на автоответчик. Быстро и немного сбивчиво ввела в курс дела. Лёня просит поговорить, приехать на дачу. Обещает что-то сделать с собой, если я не приеду. Я не знаю, как быть. Помоги. Сообщение получилось истеричным. Я надеялась, что Йован прослушает его в ближайшее время. Быстро взглянула на настенные часы. Хорошо, что сейчас время только ползёт к полудню, и смеркаться в ближайшие 3-4 часа не будет. Правда, следующая электричка не скоро Но и на мотоцикл садиться в такой снегопад я не решилась. Я вызвала такси. В выходные, да ещё и за город в непогоду, приложение насчитало мне цену по самому высокому тарифу. Но деваться некуда. Я успокаивала себя. Быстро скатаюсь, вправлю ему мозги. В конце концов, по соседству круглый год живёт Клара Ивановна. Если что, просто сбегаю к ней на участок и попрошу помочь мне. Сила самовнушения сработала на отлично. Я выглянула в коридор. В квартире тихо. Мама работала в комнате, а бабушка под звук телевизора задремала на диване. Я быстро обулась, натянула пуховик, Замоталась шарфом и выскочила за дверь. Погода оказалась ещё сквернее, чем казалось из окна. Благо, таксист подъехал к самому подъезду. В салоне негромко играла музыка. В пути я не могла расслабиться, гипнотизируя пролетающие снежинки за окном. Время от времени проверяла телефон, но яvon не перезванивал. Теперь мне представлялась страшная картина. Я приеду, а уже совершил задуманное. Наверное, нужно первым делом забежать к Ларе Ивановне. Мысли путались, тревога не отпускала. Я не сразу услышала, как в динамиках заиграла песня «In the air tonight» Фила Коллинза. Ох, непроизвольно вырвалось у меня. Мой вздох расслышал таксист. «Что-то случилось?» — посмотрел он на меня в зеркало заднего вида. Песня, только и промямлила я, стало немного жутко, предзнаменование. «Вам она нравится?» Таксист прибавил громкость. «I can feel it coming in the air tonight, oh, Lord. I've been waiting for this moment all my life, oh, Lord. Can you feel it coming in the air tonight, oh, Lord, oh, Lord?» Я тоже эту песню обожаю. Охотно продолжил разговор таксист. Вы знали, что Фил Коллинз написал её во время развода? Тяжёлые времена, переживал мужик. Там даже строчка такая есть. Если ты будешь тонуть, я руки не подам. Вот так. Ну какая же погода дрянная? Снежинки беспокойно бились в окно и налипали на работающие дворники. В такую погоду дачный посёлок казался безжизненным, От волнения сердца у меня стучало где-то в горле. Объятая тревогой, я даже не попрощалась с таксистом, просто выскочила из машины и направилась к Лёниной даче. В окнах дома, где жила Клара Ивановна, мягко горел свет, и это меня немного успокоило. Всё же я решила пока не втягивать в Лёниную игру бедную старушку. Позову её на помощь в самом крайнем случае. Калитка была открыта. За день снег успел замести все следы, значит, после визита к бабушке Лёня больше не выходил из дома. Проваливаясь в снег, я прошла к крыльцу и заметила, что дверь тоже распахнута настежь. Я представила, как же холодно внутри. Ступени на крыльце протяжно заскрипели. Раньше я не обращала внимания, что в этом доме всё нагоняет на меня страх. Да, раньше всё было по-другому. Лёня, крикнула я, заглянув в дом. Лёня, ты здесь? Я приехала. Выйди, пожалуйста. Я не зайду в дом. Мне казалось, что на заснеженном участке, на виду у соседей, я в безопасности. Я не буду проходить в дом, громко повторила я, не узнавая свой голос. Он дрожал от волнения. Ответа не последовало. И горло подкатило дурнота. Я оглядела выцветшие старые обои. Почему он не откликается? Почему молчит? А если он напился, наглотался таблеток, лежит без сознания и вот-вот окоченеет? Моё воображение разыгралось. Я стояла, как вкопанная в дверях. А если нужно вызвать скорую, может, всё-таки забежать к Кларе Ивановне? Да уж, я нашла себе защитницу в лице пенсионерки. Ничего не скажешь. Но заходить в дом одной всё же боязно. Я нерешительно оглянулась и посмотрела на голый, побелевший от снега участок. Ветер стих, и снег тихо падал крупными хлопьями. Внезапно сверху послышался стон. У меня сердце чуть из груди не выскочило. Следом я разобрала глухое. «Маша, помоги, пожалуйста». И я шагнула в дом. Оставив дверь открытой, прошла к лестнице. От каждого шороха сердце уходило в пятки. Я поднялась на второй этаж и заглянула в комнату, в которой обычно ночевал Лёня. Он лежал на кровати лицом к стене, накрытой тонкой простынёй. Я встала в дверном проёме, не решаясь пройти дальше. Лёня молчал. «Ты звал меня?» — спросила я. Лёня не отвечал. «Что с тобой? Всё в порядке?» И снова тишина. На цыпочках я подошла к кровати и осторожно взглянула на Лёню. Кровать протяжно скрипнула. Лёня, резко повернувшись, ухватил меня за руку. Я вскрикнула. «Маша, как же хорошо, что ты пришла!» Сказал злохмаченный бледный Лёня. «Маша, мне плохо. Голова раскалывается. Позвони врачу. Зачем ты затеял этот цирк с шантажом?» — спросила я. — Зачем звать меня, если тебе нужна совсем другая помощь? Маша, я просто никому не нужен, понимаешь? Никогда и никому. Моя ненависть тоже прошла. Осталась только пустота. Теперь я не испытывала к Лёне ничего. Я полезла в карман пуховика и достала телефон. — Хорошо, сейчас я позвоню. Но внезапно Лёня быстро вскочил, и схватил меня за волосы. Телефон выпал из рук и закатился под кровать. «Ты что делаешь?» — закричала я. «Маша, ты ещё встречаешься с ним? Как представлю, что вы вместе, что он тебя целует. Пусти мне больно. Он предатель, Маша. Я бы тебя никогда не предал». Лёня говорил быстро, склонившись к моему лицу. Я чувствовала его горячее дыхание. Внезапно разум прояснился, и страх почему-то резко отступил. Я, что было сил, толкнула Лёню, несмотря на то, что он по-прежнему крепко держал меня за волосы. Но он повалил меня на кровать и прижал всем телом, заговорил на ухо. «Неужели ты думала, что я смогу сделать тебе больно?» «Нет, Маша, ты — любовь, и только любовь». Внутри закипела страшная злость, Я не собиралась сдаваться. Мы стали бороться. В какой-то момент мне удалось укусить Лёню за палец. Он на мгновение ослабил хватку, но мне этого хватило, чтобы выбраться. Не знаю, откуда у меня взялось вдруг столько сил. Искать телефон не было времени, и я понеслась к выходу. Лёня за мной. С грохотом мы спустились с лестницы и выскочили на заснеженный участок. Тогда я завизжала, что есть мучи но мой визг просто разошёлся эхом по пустому посёлку. ленин участок стоял на отшибе, недалеко от озера, и летом мне казалось это очень романтичным. Задняя калитка была ближе, поэтому я понеслась к ней. Засов заледенел, и несколько секунд мне не поддавался. Справившись с ним, я помчалась в сторону озера. Снегопад уже не был таким сильным, но снова поднялся ветер. Сосны раскачивались с протяжным скрипом. В какой-то момент Лёня всё-таки догнал меня и схватил за шарф. Мы, тяжело дыша, повалились на чистый снег. Я кричала и легалась. Лёня, видимо, действительно ослаб, потому как мне снова удалось сбежать. Теперь я неслась вперёд и больше не оглядывалась, пока не выбежала к озеру. Лёд уже сковал воду, и мне казалось, что я не так уж и далеко от берега. Только я подумала об этом, как раздался громкий треск, и я провалилась в ледяную воду. Всё произошло так быстро, что я до конца не осознала случившегося. Только когда от холода свело руки и ноги, меня охватил ужас. Лёня стоял на берегу и растерянно смотрел на меня. «Помоги!» — истошно заорала я. «Что ты стоишь?» Тысячи иголок пронзили тело. Я хваталась замёрзшими руками за кромку, но лёд просто ломался. Я видела, как на берегу появился кто-то ещё. тяжелая намокшая одежда тянула вниз, и я ушла под воду. Хотела вынурнуть, но стукнулась головой об лёд, и тогда меня накрыло новой волной паники. Мне удалось сделать два грибка, когда в мутно-зелёной воде я увидела шарф, ухватилась за него из последних сил. Чувствуя, что ещё немного, и я потеряю сознание. Моим спасителем оказался Йован. Я разглядывала на берегу Лёню. Он продолжал стоять на месте, до сих пор не осознавая, что произошло. Я успела наглотаться ледяной воды. Горло сковало. Меня трясло так, что я решила, будто уже умираю. «Маша, держись, ладно? Держись, моя хорошая. Маша, какая же ты дура. Ты сумасшедшая, Маша. «Почему ты не можешь без приключений? Всё будет хорошо, Маша! Маша! Маша!» Голос Йована становился всё глуше, в глазах потемнело. Мне казалось, что вот сейчас и пронесётся вся моя жизнь, но жизнь никуда не спешила. Перед тем, как потерять сознание, я подумала о том, как же сильно влюблена в гарбича до разрыва грудной клетки. Настенные часы в комнате громко тикали. Тик-так, тик-так, тик-так. После отделения реанимации, а затем и больничной палаты, моя комната казалась самым уютным местом на свете. По светлому потолку прыгали зимние солнечные зайчики, которые пускало напольное зеркало. Рядом со мной лежал Йован в белой футболке, домашних трениках и с непривычной щетиной на лице. В наушниках, чтобы не тревожить меня, он увлечённо что-то смотрел в планшете. Я немного склонила голову, чтобы заглянуть в экран. Это были миньоны, и меня переполнили умиление и нежность. Голова была тяжёлая, словно чугунная. Я принялась рассматривать профиль Йована. Он даже не замечал, что я уже проснулась. Тогда я сложила руки и положила их под щёку. И Йован повернулся ко мне. Снял наушники и устало улыбнулся. Выспалась. Они с отцом по очереди дежурили в моей комнате. Кормили с ложки и читали книги, пока я была слаба. Бабушка тоже часто навещала меня. Только мама оставалась безучастной. Мне кажется, она испытывала разочарование из-за того, что отец теперь уделял всё своё внимание мне но я уже давно смирилась с нашими отношениями, и меня это не расстраивало. У меня есть папа, Йована и бабушка. Отец примчался сразу же, как узнал, что со мной произошло, поставил всех на уши. На сей раз от разбирательства Леоне было не уклониться. Ещё и его бывшую Ольгу привлекли к следствию в качестве свидетеля. Пока мне не хотелось думать, чем закончится эта история. Пока нет сил. Хотелось сосредоточиться на хорошем. Соскучилась. Не ответив на вопрос Йована, шёпотом призналась я. «Ещё бы!» Уже по традиции ответил Йован, и мы негромко рассмеялись. Йован осторожно обнял меня. Я прижалась к нему крепко, насколько мне хватало в эту минуту сил. Впервые за долгое время я, наконец, обрела чувство безопасности. То, что произошло на озере... Теперь казалось просто кошмаром. «Всё позади», — словно прочитав мои мысли, сказал Йован. «За последнее время было столько событий, что мне казалось, они не уместятся в одну осень». «Всё позади», — повторил Йован. «Представь, что мы прошли главного босса и выиграли эту игру». Я улыбнулась. Мы долго лежали, обнявшись, и молчали. Положив голову на грудь Йована, Я слушала, как стучит его сердце. А потом вдруг сказала. «У меня для тебя есть подарок». «Когда ты успела?» — удивился Йован. «Ещё в детстве?» — засмеялась я. «Он в ящике стола. Коробок от спичек». Йован поднялся с кровати и подошёл к столу. Вернулся со спичечным коробком. Я так разволновалась, что не сразу смогла его открыть. Когда у меня это получилось, я протянула Йовану самодельное колечко. «Что это?» — улыбнулся Йован. «Я делала его, когда была совсем маленькая, а потом про него забыла. Бабушка летом передала. Я обещала подарить его своему принцу, поэтому держи. Колечко из проволоки. Едва налезла Йовану на мизинец, но я всё равно осталась довольна». Положила голову ему на плечо и негромко произнесла. «Как хорошо, что этим летом ты снова решил отдыхать на даче. Я ведь из-за тебя на неё приехал». Серьёзно сказал Йован. «Всё из-за тебя. Я так долго пробыла в темноте, что успела к ней привыкнуть. Нужно сразу обращаться к свету». Йован был прав, когда говорил, что любовь — это только про счастье. Сама не заметила, как уснула, держа руку Йована в своей руке.